Глава 14. Разведка. Да мы русы, да мы русы. Бойтесь нас, вражины трусы. Бойтесь нас, вражины трусы, потому что русы мы. Да мы русы, да мы русы. Бойтесь нас, вражины трусы. Бойтесь нас, вражины трусы, потому что русы мы. Всем злодеям наваляем, по башке накастыляем, кости враз переломаем, до да клюки поотрываем. Мы на свете всех сильнее, всех умнее и храбрее. «Не боимся никого. Стоим все за одного. На меха врагов порвем, а потом еще споем. Дамы-русы, дамы-русы, бойтесь нас, вражины-трусы!» Второй день шел с тех пор, как Мирослав, Яромир и Ратибор оседлали застоявшихся в стойлах коней и выехали из караима. Близился конец февраля. Несмотря на то, что весна практически вовсю уже стучалась в окна, морозы стояли все еще жгучие Зима из последних сил упрямо сжала зубы в очередной безнадежной попытке переломить незыблемые законы природы и не дать первым лучикам тепла свергнуть себя с вершины пьедестала. День был морозный, ясный. Снегопад не беспокоил окрестную землю с неделю уж как, не меньше, и лишь редкие скоротечные порывы ветра с большой натяжкой можно было отнести к капризам природы, которые, впрочем, мало беспокоили троих витязей, Ехавших сейчас друг за другом вереницей, неторопливо, по едва приметной звериной тропинке, идущей через густую чищобу к Валакеи, и горланищих на всю округу свою любимую песенку, на ходу придумывая для нее все новые и новые куплеты, оставляя неизменным лишь припев. Только двигались бойцы не в сторону речки, а в противоположном направлении, все дальше и дальше углубляясь в непроходимую лесную глушь. В первый день своего путешествия воины вели себя осторожно, стараясь не шуметь и не разводить костер на привале. Но чем дольше они бродили по окрестностям, в поисках каких-нибудь следов дружины Огнеслава, либо присутствия ятунов, тем больше убеждались, что нет тут никого, кроме диких зверей, и что плутать так можно до бесконечности по этим безлюдным заснеженным дебрям. Потому решено было кардинально изменить тактику. Таиться ведь, перестали. Наоборот. Друзья принялись издавать как можно больше шума, ведь на ловца и зверь бежит, как хмуро пробурчал Ратибор. По этой причине вот уже пару часов забытые пустоши молчаливо внимали разудалым песнопением троих воителей, и лишь изредка серые вороны с верхушек деревьев, потревоженные крайне необычным для здешних мест распевами, что-то недовольно каркали в ответ. Любопытно было бы увидеть сейчас князя физиономию, Широко улыбнулся, не теряя при этом бдительности, Мирослав. После того, как он понаблюдал бы за тем, как мы тут тихо обстановку по его указанию разведываем. «Ловля на живца! Что еще нам остается?» — пожал плечами Ратибор, внимательно оглядываясь по сторонам. «А иначе иголку в стоге сена найти проще будет. Может, мы их, наоборот, распугали своими завываниями? Да и есть ли кого ловить тут вообще? Вот в чем вопрос!» — молвил лениво озираясь Ирамир никогда так далеко мы не забирались еще от харима уже верст на пятнадцать отъехали не меньше а вокруг ни души естественно я не имею в виду мелкую живность всякую вроде птиц до да белок с зайцами с этими обитателями в здешних лесах как раз полный порядок а вот те кого ищем похоже покинули эти места видно знатно мы им тогда накидали в хариме между прочим любопытная дорожка у нас под ногами ратибор ехавший первым остановился и, быстро спешившись, присел на корточки, да принялся внимательно осматривать два здоровых, свежих, четырехпалых следа, что наискось пересекали тропинку, по которой они ехали. И не факт, что лишь зверушки ее протоптали, совсем не факт. Эх, ведь недавно прошел. Нет, Яр, ты не прав. Тут наши чудища лесные, коли глазами меня не подводят еще, да чутье не обманывает. Залазь на коня, друже, — бросил спокойным тоном Мирослав Ратибору. Несколько их отпечатков я из жеребца заприметил на этой стёжке. Похоже, движемся мы в верном направлении. Куда вот только выведет нас эта кривая дорожка, предсказать не берусь. Ого!» Ирамир, придержав своего гнедова, мельком осмотрел загадочные следы, что так заинтересовали Ратибора. «А ведь это их лапы такое на снегу оставляют. Как пить дать? Да чтоб сварок им всем по черепушкам кувалды прошёлся!» «Кстати, всё забываю у тебя поинтересоваться, мир!» «Помнишь, ты рассказывал, да и Белогор вещал об этом пару раз, как много лет тому назад вы с отцом, наткнувшись в наших угодьях на странные отпечатки, неведомо кому принадлежавшие. Что сейчас скажешь? Это кто-то из етунцев к нам забрел тогда?» «Нет, Ратибор, те следы совсем другие были, без когтей и трехпалые. Но тоже здоровые. Запамятовал, что ли? Я ведь подробно их описывал. Правда, ты был малость под медовухой?» «Ну да, точно» старость не в радость кому же они тогда принадлежали коль не нездешним лохматулям понятия не имею и надеюсь честно говоря что мы этого никогда не узнаем эх не любознательный ты дружка с меня просто турсов хватит по горло рад тем временем извилистая лесная тропка по которой двигались воины лихо виляя какая медленно но уверененно начала обрастать с обеих сторон горным массивом серого известняка образуя собой естественный проход шириной около двух метров и высотой не более трех с половиной. Своеобразный низенький каньон врезался в лежащее впереди, прямо посреди дремучего леса небольшое горное плато и явно куда-то вел. Хоть и было то мрачноватое ущелье естественного происхождения, да вот сама дорожка по нему была хорошо протоптана, и уж точно не ветер до да звери дикие тут постарались. «Отличное место для обороны!» — хмуро буркнул, зорко осматриваясь Ратибор. — Тут можно одному встать и орду какую вражескую остановить. — Или для засады, — молвил нервно озираясь Ярамир. — Угу, — поддержал его Мирослав. — Мы как на ладони в этом природном коридорчике, если сверху зайти. Надеюсь, нас стрелами тут никто не нашпигует. — Только если етуны все это время упражнялись в стрельбе, — хмыкнул иронично Ратибор. Ты, Мирка, случаям не обучал их, надеюсь, по ночам луки изготавливать, например, за котомку другую желудей прогорклых? Надейся, надейся. А зачем мне, кстати, желуди понадобились, рыжий ты верзила? Мирослав вопросительно уперся взглядом в широкую спину Ратибора, так как ехал вторым в этой цепочке, аккурат сразу после своего могучего приятеля. — Разве я похож на порося? — Похож, — ехидно усмехнулся Ратибор. — После бочки медовухи. — На себя посмотри. «После бочки медовухи все мы будем немного на свинюшек смахивать», — машинально поддержал разговор Яромир, замыкавший вереницу из трех витязей. «А вот попрошу не обобщать», — показно возмутился Ратибор. «Я, например, превращаюсь в благородного самца северного оленя». «А-ха-ха! Да что ты говоришь!» — громко рассмеялся Мирослав. «А мы-то думали, что в косолапо ваша тунишку. Впрочем, это твое обычное состояние». «Хорошо, хоть не в грациозную самку оборачиваешься. А вообще, смотри-ка ты лучше вперед до да под ноги, олень ты наш северный!» также не удержался от смешка Иеромир. «Интересно, в кого превращается Эмильян, когда налокается «Думаю, Мирка, что в принца какого заморского!» Ухмыльнулся едко Ратибор. «Ну, по крайней мере, он себе это так представляет. А по факту, в глупого тушканчика. Это точно!» Воины не спеша ехали по извилистой горной расщелине, И, держа оружие наготове, доведя между собой шутливый диалог, старались уже особо не оглядываться по сторонам, дабы не дать понять тайным наблюдателям, с недавних пор скрытно сопровождающим их поверху каньона, что друзья в курсе их присутствия. Между тем, по хребту ущелья сверху явно кто-то шел следом за ними. Об этом свидетельствовала периодически осыпающаяся то тут, то там каменная крошка, на тихий шорох, который приятели не обращали никакого внимания, делая вид, что просто этого не замечают. Самих преследователей не было видно, ибо прятались они очень искусно. Но то, что за ними по пятам кто-то следует, витязи не сомневались. Лишь подтверждая их догадку, встревоженные кони русичей время от времени испуганно пофыркивали, чуя нешуточную опасность рядом, и троим бойцам стоило немалых усилий держать своих скакунов в узде. Кажись, ловля на живца сработала. Сколько их? Тихо буркнул, не оглядываясь Ратибор. «Минимум двое», — еле слышно прошептал в ответ Мирослав. «И это отнюдь не люди». «Мог бы и не уточнять. А чего ты шепчешь?» — хмыкнул рыжебородый богатырь. «Думаешь, они понимают по-нашему?» «Да пес их знает», — проворчал раздраженный Мирослав. «Ты так громче, что ли, пробубнил сейчас? Я еле разобрал». «Но вообще сам же говорил, что разум в их глазах светился. Может, не только понимают». А даже и говорят, мы же не выясняли. Не, но это уже перебор, прогудел неодобрительно Ратибор. У многих животин тоже разум в глазах светится, но это же не значит, что... Как раз и значит, рад перебил его нетерпеливо Мирослав. По крайней мере, что касается понимания. Те же собаки в основной массе своей отлично разумеют, чего ты им говоришь. А поросята, например, прекрасно знают, чем для них кончится визит мясника с ножом на изготовку того и визжат жалостливо, до да упираются, когда ты их на забой из хлеба выводишь. Даже глупая курица, говорят, и та чует, когда ей голову собираются оттяпать, а ты говоришь. — К бою готовы? — прервал спор своих друзей Яромир. — Будет жарко. — Всегда готов. Полоборота обернувшись, радостно бросил Ратибор. И в этот миг на русов напали. Две здоровенных, лохматых тенью, молча сиганули сверху с двух сторон расщелины на троих ратников. Одна из страшных тварей зацепила отвлекшегося буквально на секунду Ротимбора за плечо, и, сорвав того с перепуганного насмерть коня, тут же пустившегося галопом прочь, силой впечатала рыжебородого витязя в сугроб. Второй Турс попытался то же самое проделать с Яромиром, но княжий воевода в последний момент успел таки пригнуться, и хозяин леса промахнулся, сорвав с его головы лишь соболинную шапку. Тем временем первый етун легко поднял за кисти рук Ратибора в воздух перед собой и, силой дернув их в разные стороны, попытался разорвать молодого богатыря на части. На кошмарной физиономии напавшего на приятелей жуткого существа отобразилось нечто похожее на удивление, когда он вдруг почувствовал недюжинные мускулы у попавшего в его лапы человека. Конечности могучего Русича, вопреки ожиданиям Турса, даже не вылетели из суставов. «Ах ты дрянь такая!» — свирепо прорычал Ратибор и, изловчившись, сильно пнул двумя ногами в морду держащего его здоровенного ятуна. Тот, инстинктивно выпустив из огромных лап свою непокорную добычу, громко шлепнувшуюся наземь, отлетел к противоположной стене ущелья, ошарашенно тряся головой. Удар ножищами вышел у рыжего верзилы добрый. «Это ты меня сейчас порвать хотел? Меня?» Ратибор, мгновенно вскочив, сноровисто подкинул мыском ноги за рукоять свою секиру, упавшую рядом в снег, и, ловко поймав ее в воздухе, стремительно ринулся на белесое создание, которое все еще трясло ужасной головой, пытаясь как можно быстрее оклематься после мощного пинка в рыло. «Я сам порву кого хочешь, наглая ты скотина!» С этими словами взбешенный Ратибор, от отдушив, всадил топор аккурат посередине между плечом и шеей замешкавшегося ятуна, легко разрубив того аж до живота. Практически развалившись надвое и обильно орошая кровушкой окрестности, хозяин леса быстро осел на наземь. Страшная физиономия отправившегося в мир иной лохматого существа так и застыла с выражением уже знакомого рыжебородному богатырю безмерного удивления на жуткой морде. Как его смог так быстро одолеть всего лишь один человек, очередной повелитель земель здешних, павший от руки Ратибора, явно так и не понял. В это время Мирослав с Яромиром рубились со второй напавшей тварью. Сосредоточившись на княжеском воеводе, как на более крупном, а соответственно, по логике Ятуна, и более опасном противнике, Турс не заметил, как самый маленький человечек из этой небольшой компании чужаков, которого он ошибочно посчитал самым безобидным из явившихся сюда непрошенных гостей, быстро достал два клинка и ловко всадил один из них в бок чудовищу а второй в его хребет. Ютун дико взревел и, мгновенно развернувшись, быстро ударил наотмашь лапой, зацепив таки своими острыми когтями пригнувшегося под ударом Мирослава. В этот же миг Яромир, увидев перед собой беззащитную спину хозяина леса, тут же всадил в нее свой двуручный палаш. После чего, спора зайдя с двух сторон, опытные воины быстро покончили со свирепой обезьяноподобной особью, изрубив ее на куски чуть ли не в буквальном смысле. Но Ютун все-таки оставил храбрым витязем на память свои отметины. У Мирослава было в крови все левое плечо. У Яромира же тянулись через лоб три глубокие кровавые борозды. «Что там у вас?» Протибор обернулся к приятелям как раз в тот момент, когда второе окровавленное чудище, напавшее на Ратников, рухнуло в снег. «Завалили своего!» Как видишь, тяжело дыша, отрывисто бросил Яромир, смахивая рукой тонкую струйку крови, бегущую со лба ему в глаза. «Раны тяжелые!» — рыжебородый богатырь озабоченно осматривал друзей, которые не очень важно выглядели после боя. «У меня царапины!» — хорохорясь, пренебрежительно проворчал Мирослав, бегло окинув взглядом свое раненое предплечье. «Зацепил гаденыш, но не до кости!» «Аналогично!» — согласно кивнул Яромир. «Только котелок мне раскорябал собака, когда шапку срывал!» «Эх, соболинная ведь! Нет, вы посмотрите, что он с ней сотворил, а!» и задрал всю на лоскуты. Иеромир попытался надеть порванный малахай, но он представлял собой очень печальное зрелище, расползаясь буквально на части. Златый же подарок. Она половником по башке меня за это будет лупить до тех пор, пока не треснет либо моя черепушка, либо ее черпачок. Иеромир в сердцах швырнул свой изодранный головной убор на землю. — Хочешь сказать, что ты еще пожалеешь, что жив остался сегодня? — весело хмыкнул Ратибург, Быстро осмотрев плечо Мирослава, стянувшего с себя, несмотря на мороз, рубаху с тулупчиком и обильно смазав его раны целебным бальзамом, что достал из котомки на поясе. — Не разбилась баночка, повезло. Иди сюда, под каблучник лобишко тебе замажу, дабы не кровоточило. Широко улыбаясь, бросил он Яромиру. — Еще как пожалею, когда не смогу объяснить, куда девался ее подарочек. Тяжело вздохнул Яромир, умываясь снегом и мазать мне не надо ничего, говорю же, царапины. Ты себе лучше язык намажь за подхаблучника. Глядишь, прилипнет к небу, и глупости всякие болтать перестанешь», пробурчал обиженно под конец княжи воевода. Яромир расстроился и явно был не в духе. «Я вам со златой на годовщину еще пару половников подарю, про запас, так сказать, ибо головенка-то у тебя крепкая. А где, кстати, наши скакуны?» Ратиборь бережно убрал склянку с ценным зельем в дорожную сумку и настороженно оглянулся по сторонам, принявшись вытирать лезвие своей старушки о шерсть убитого им Турса. «Похоже, все умчались туда, вперед!» Мирослав, натягивая меховую куртку, указал в сторону горного плато, куда и вело извилистое ущелье. «Тогда потопали, как ехали. Нам надо таки разведать, что там впереди». Да и без коней мы в лучшем случае лишь к утру воротимся в караим. Так что выбора у нас особо нет. Чую, нечто страшное интересное нас впереди ожидает. Конечно, не такое страшное, как разгневанное злата на пороге дома с поварешкой в руках, но все же... Шел бы ты, за засранец рыжий!» Раздраженно буркнул уязвленный Яромир. Похоже, вместе с шапкой княже воевода заодно лишился и чувства юмора. «Иду уже, иду!» «И хорош дуться, а кемыш на крупу, тоже мне!» «Я не дуюсь. А что ты делаешь?» «Думаю, думаю. А, это же в корне меняет дело. Ну и как, надумал чего?» «Да есть мыслишка. Навязчивая такая. А точнее, жгучее желание навалять одному здоровенному самодовольному обалдую. Я с ним, случаем, не знаком. Хотя бы шапочно. Вот ты-то как раз его прекрасно знаешь». «Да ты что?» «Агась, не могу вот только определиться.» «Бороду надрать этому увольню нахальному сначала или задницу? Хотя какая разница, с чего начинать, если они обе у него одного рыжего цвета?» И Рамир, прищурившись, слегка покосился на Ратибора. «Одышка замучает, дружище, не потянешь ведь!» «А я Емельяна подключу к этому нелегкому дельцу!» «Ого! А вот это уже серьезная заявка на победу!» «И еще Марфушу твою о помощи попрошу! Уж втроем-то мы тебе точно накидаем!» «Понял, сдаюсь без боя. Пока мы с Емелей тебя за руки держать будем, Марфа с калкой по копчику охаживать начнет. Не продолжай, умоляю. А то у меня сразу защемило чуть пониже спины, как представил себе эту жуткую картину. Говорю же, что сдаюсь. Не видишь, что ли? Уже вовсю размахиваю своими белыми исподними портками с княжеского флюгера. Ибо такой ядреный состав я не потяну, как ни крути». Уж лучше в одну рожу против аравы ятунов выйти. то, -то же. Не уверен, кстати, что твои подштанники из подней до сих пор белые. На своей порточке нижние лучше посмотри. Последний раз в мир градистиранные. А вообще ты страшный человек, Яромир, ты знаешь это? Надеюсь, ты сейчас не физиономию мою имел в виду, Рыжий Шмель. Надейся, гусак русый. Дайте мне пару минут, прервав столь занимательный диалог своих приятелей. Мирослав быстро достал охотничий нож из-за пояса и склонился над первым из ятунов. Трофеи уж больно ценные, забрать надобно.